поселенцы и рабы. Население нидерландских колоний не отличалось многочисленностью. горстко искатели приключений, сирот, сосланных родителями сынков из хороших семей составляли категорию колонистов. Несколько раз губернаторы просили прислать женщин. Время от времени прибывали партии девушек, набранных в сиротских домах. В ком-компании имела нужду, так это в солдатах. Слуги Марса кочевали по империи, поступая в гарнизоны с сомнительной боеспособностью. Суринамский губернатор был убит кучкой взбунтовавшихся наемников. Зато в высших чинах адмиралов и губернаторов долгое время оказывались порядочные люди, как правило, низкого происхождения, что сильнее подчеркивало их способности. Но их должности становились все более привлекательными. В конце столетия, когда забылся... Гальвинистский аскетизм Кона, роскошь, в которой жили колониальные наместники, уже воспринималась как должное. Колонии должны были обеспечивать условия для торговых компаний. В туземных султанствах, занимавших вассальное положение, нидерландцы сохраняли местную правовую систему, оставив за собой реальную силу. Каждый раз развязывая новую войну, компания продвигалась все дальше, и в конечном итоге губернаторы Батавии завоевали весь остров Ява, сами того не желая. Когда во второй половине столетия колонисты твердо стали на ноги в новых землях, несколько проповедников отважились покорить себе Индии. Хороший прием они нашли только на Формозе, где население даже позволило обратить себя в кальвинистскую веру. На этом острове насчитывалось до 32 пасторов. В других же частях империи деятельность миссионеров ограничивалась кругом соотечественников. Зато многие из них, прижившись в Малайзии, Наяве или Малукских островах, превратились в лингвистов, историков и натуралистов. В метрополии их исследования долго оставались неизвестными и не могли изменить снисходительное отношение к восточным народам. С XVI века, не имея факторий в Черной Африке, Испания предложила Англии и Нидерландам поставлять рабов в ее американские колонии. Вест-Индская компания взяла эту торговлю в свои руки. Но ее процветание зависело от притока живого товара. Экспедиция Рейтера на берег Слоновой Кости не преследовала иных целей. Чтобы обеспечить рабочей силой бразильские плантации, Йоган Морец захватил в 1637 году португальскую факторию Сан-Георгия-дель-Мина. Четыре года спустя португальцы уступают компанию побережье Анголы. С этого момента стало возможным ежегодно покупать до 15 тысяч рабов по 30 гульденов за голову. В Америке их перепродавали по 300 и 500 из-за необходимости иметь место для торговли живым товаром и был приобретен Суринам после потери Бразилии. Огромная прибыль сочеталась с опасностями. Был риск попасть в руки пиратов, для которых захват невольничьего судна считался удачей. Риск погибнуть в пучине, поскольку для молотонажных скорлупок, перевозивших черное дерево, каждая буря могла стать последней. Наконец, риск пострадать от собственной жадности, набив сверх меры трюмы живым товаром обоего пола, который не выдерживал многонедельного пути. Следить за здоровьем груза входило в обязанности капитана. В тяжелых случаях, Больные припоручались заботам Всевышнего выстрелом из мушкета, поскольку эти торговцы были все-таки ребятами не слишком чувствительными, но и не нелишенными сострадания. Они читали Писание и удивились бы, если бы кто-нибудь усомнился в моральной стороне их занятия К тому же законы Нидерландов запрещали рабство, что явилось даром проведения для этих несчастных черных. Если кому-либо из них, босс знает как, удавалось ступить на нидерландскую землю, он становился свободным. Хозяин не имел права даже выкупить его. Нередко среди прислуги богатых семейств в городах Голландии встречались бывшие рабы.